Эпилог первый. Восемь месяцев спустя. Ник. Почему так долго? Я в сотый раз подошел к закрытой двери и под тяжелым взглядом отца вернулся на место. Милый, рождение ребенка не самый простой процесс. Вела смотрела на меня со снисхождением. Не дурак, понимаю. И я рыкнул в ответ и оперся плечом о стену. Все будет хорошо. Аля справится, она очень сильная девочка. Я знаю. Обрываю ободряющие речи тете. Шел шестой час, как Константин указал мне на выход со словами: "Ты будешь только мешать". Перед самым носом захлопнул дверь. Я предлагал от тебя остаться дома. Напоминает вело. В ответ на слова я лишь вернул тете тяжелый взгляд, с трудом смолчав грубость. Я прошёлся вдоль длинного коридора и обречённо выдохнув, спустился спиной по стене, сел на пол, вытянув ноги. Стоять больше не было сил. Ходить больше не было сил. Силы остались лишь на то, чтобы найти точку на противоположной стене, зафиксировать взгляд и, сжав зубы, слушать стоны боли своей пары. Можно спуститься вниз, предлагает очередное решение Вела. Помолчи. И еще чай предложи. Отец оборвал ее. Будто не понимаешь, что он сейчас испытывает. Не понимаю. Я была на другой стороне от двери. Фыркает волчица. А я же стараюсь не слушать краткие и безэмоциональные инструкции Константина. Помолчите оба, очень прошу. Впервые в жизни я испытываю головную боль, пульсирующую, долбящую куда-то в темечко. не прекращающуюся ни на секунду. При следующем рычащем вскрике Алины мое тело покрывается испариной, я вскакиваю на ноги и ловлю себя на мысли: стало тихо, слишком тихо. Взгляд лихорадочно замятался от отца к Вели, а сердце забилось в горле. Спокойно. Отец перехватил меня у самой двери. Прислушайся, дышит, сердцебиение в норме. Он с силой встряхивает меня. Жди. Звуки звонкого детского плача бьют разрядом вдоль позвоночника. Поздравляю, Алина, произносит Константин. Отдохни немного, а я пока займусь крикуньей. Крикуньей, девочка. Я получаю очередной удар током. Дочь. Да подожди ты. Отец уже не церемонится, скручивает мне руки. Удерживает. Дай мне ее. Голос Алины уставший, хрипловатый. Еле уловимые шаги, детское крик тенье, металлические звуки, шуршание. Почему же так долго? Еще немного. Отец ослабил хватку и ободряюще потрепал моё плечо. Еще немного. Легко говорить. Вспомнил бы он себя во время родов Криса. Сейчас каждая секунда превратилась в часы. Щелчок открываемой двери отдаётся ещё одним импульсом по телу. Сейчас я их увижу, двух самых дорогих людей в моей жизни, смысл существования любого оборотня пару и потомство. Константин распахнул двери и кивком пригласил войти. Минуту назад я хотел ворваться в палату, а сейчас крадусь на ватных ногах. Не сводя взгляда с шевелящегося свёртка в валяных руках. Ксюшенька, смотри, твой папа, большой волк, самый главный мужчина в твоей жизни. И кажется, мы заставили его понервничать. Если бы у меня была бы возможность сфотографировать его лицо, я бы тебе показала фото, когда ты выросла. Хихикает Аля. Ксения, переспрашиваю я. Да, ты против? Нет, мне нравится. Аля категорически запрещала заранее выбирать имя нашему волчонку. Сознание мане людях к ней пришло из суеверия. То есть втайне от меня ты всё решила. Если только немного. Аля протягивает руку, приглашает присесть на край кровати. Хочу тебя познакомить с драчуньей, что не давала жизни последние пару месяцев. Будила по ночам. И всячески изводила будущего папу, требуя клубники и бананов. Какая же она маленькая, вырывается из груди с очередным выдохом. Даже страшно. Подержишь? предлагает Алина. Конечно. Я смело соглашаюсь, протягивая подрагивающие руки. Ник, ты же не воду собрался пить. Аляха хочет, глядя на мои ладони, сложенные лодочкой. Не смейся, ворчу я. У меня есть опыт, малышка. Шепчу, всматриваясь в лицо дочери. Она похожа на меня с утра. Выдавливаю из себя смешок, а перед глазами подозрительно плывет. Да и в переносится, ломит так, что хочется растирать ее пальцами. Ну все, пап плыл, отец. Слышишь комментарий? Ты тоже поплывешь, когда ее увидишь, дед. Подходите ближе. Знакомьтесь, с внучкой. Приглашаю я присоединиться отца и тётю. Аля, как же девочка на тебя похожа, восклицает Вела. Копия мама, просто чудо, красавица. От десятка подобных восторгов собственное предложение знакомства родных с нашей дочерью перестаёт мне нравиться. А ведь через пару дней желающие встретиться с новым членом стаи оккупируют наш дом. А могу и я познакомиться с племянницей. Но вопрос Александра мне удаётся изобразить вымученную улыбку и сдержать рычание, отвечая: Вы как всегда вовремя, князь. Разве я мог пропустить столь знаменательное событие? Александр позволил себе подойти ближе и через моё плечо взглянуть на малышку. Я, как ярый поборник семейных ценностей, с нетерпением ожидал появления на свет долгожданной племянницы, красавицы Ксении. Тёмный, искажитый прятался где-то в углу. Отец вклинился между мной и вампиром. Откуда такая осведомлённость? С годами ты становишься всё невыносимей, бывший альфа. Александр отошёл на шаг и улыбнулся. А весть птичка на хвостике принесла. Птичка и весть, а я дары истинный и потомству. Вампир решил испытывать моё терпение и дальше, поясняя, выкладывал на прикроватную тумбу: "Для тебя, Алина, приподнёс точную копию колонны, что подарил матери в день моего рождения, в знак покровительства моего рода. Здоровья, волчонку, и тебе истинное, долгих лет вашей. Нет же, нашей стаи" Вампир светится улыбкой, демонстрируя крупные клыки. А вот это вещется. Вещица... Князь перебросил из одной руки в другую увесистый том. Маленькой волчицы. Для восполнения пробелов в образовании отца. Зря кревешься, волк. Кожаный переплёт, серебряные накладки, поля для заметок, замок и даже есть ключик. Поверх книги лёг крохотный ключ на серебряной цепочке. А главное, кладись важнейшей информации. 72 духа преисподней. Подчеркнул указательным пальцем золотистой буквы. Уже можно говорить спасибо. Моё рычащее спасибо смешалось с тихой и искренней благодарностью Алины. Не прощаюсь. Мы с моими девочками обязательно посетим официальное представление маленькой волчицы. Тёмный никогда не делает ничего просто так. И сегодняшнее появление лишь подтверждение этому. Догадка бьет по сознанию силой, разбивая надежду о совпадении. Игнорировать наливающуюся тяжесть где-то за грудиной становится невозможно. Инстинкт его опять об опасности. Я ревностно окатываю в объятия новорожденную дочь, не в силах оторвать взгляд от книги. Семьдесят два духа присподней. Прочел название на корешке. поклявшись себе, что книга никогда не попадёт в руки дочери. Когда я могу забрать их домой, встаю, спрашиваю я. Константин улавливает моё нетерпение. Думаю через пару часов. Но если нет никакой опасности, мы вернёмся сегодня. И оставлю точку в разговоре.